тем же солевым балансом, что и кровь человека, технический термин, и изотоническая. В силу своих характеристик кокосовая вода может заменять физиологический раствор и широко используется в качестве напитка для спортсменов, особенно в Бразилии, где на сегодняшний день эта отрасль оценивается в 75 миллионов долларов. Кокосовая вода быстро бродит, так что из нее получается замечательное вино и уксус. Кокосовое масло используют для лечения СПИДа. Будучи практически безопасным жирным растительным маслом, оно продвигается на рынок как самое полезное для здоровья. Кокосовое масло содержит много лауриновой кислоты, насыщенного жира, который есть в грудном молоке, и обладает прекрасными антивирусными и антибактериальными свойствами. Кроме того, оно снижает уровень холестерина в крови, поскольку не попадает в систему кровообращения, а идет напрямую в печень. Вот несколько... Менее известных областей применения кокосовой пальмы автомобильная компания Daimler Chrysler использует волокно оболочек плодов кокоса или коир для изготовления биологически разлагаемых сидений грузовиков, более упругих, чем пенопласт. Из разжиженного корня кокоса производят жидкость для полоскания рта. Приготовленную из оболочки орехов муку применяют для очистки реактивных двигателей. Первый кокосовый автомобильный кузов уже на чертежной доске конструкторов. За кокосовой пальмой вот уже более трех тысяч лет держится слава самого полезного дерева. В ранних санскритских текстах ее называют не иначе, как «калпа-врикша» — дерево, дающее все. Вы можете выжить на необитаемом острове, утоляя голод и жажду одним лишь кокосом. Что капитан Кук давал своим людям для борьбы с цингой? А. Лаймы. Б – лимоны, В – кислую капусту, Г – ром с черной смородиной. Эскимосы и инуиты цингой не болеют, поскольку китовый жир, ворвань, богатый источник витамина С. На борту кораблей Кука никогда не водилось ни лимонов, ни лаймов. Из всего, что у него было в качестве лекарства, больше всего подошли бы кислая капуста до смесь концентрированных фруктовых соков, так называемый робб чтобы сохранить продукт в долгом морском походе. И то, и другое предварительно кипятили, так что от витамина С там почти ничего не оставалось. К тому времени, когда обязательное снабжение британских моряков лимонным соком стало стандартной практикой, Кук покоился в могиле уже 20 лет. Цинга была серьезной проблемой при дальних морских плаваниях. Могиллан, к примеру, лишился большей части команды при переходе через Тихий океан именно из-за цинги, Это теперь мы знаем, что цинга возникает из-за недостатка витаминов С и В, приводящего к разрушению соматических клеток организма, но в XVIII веке. Отношение к ней строилось скорее на суеверии, чем на основе знаний. Многие матросы искренне верили, что достаточно им коснуться земли, и болезнь исчезнет сама собой. Настоящим прорывом в борьбе с этой страшной болезнью стала публикация труда эдинбургского врача Джеймса Линда «Трактат о цинге», 1754, где автор настоятельно рекомендовал использовать цитрусовые и свежие овощи. Легенда гласит, что Ценга обошла стороной корабли Кука благодаря его просвещенному подходу, свободному от предрассудков и суеверий. Однако нам представляется, что Кук просто не обращал на нее внимания. Судовые журналы того времени подтверждают, что Ценга была нередким явлением во всех трех путешествиях капитана, хотя смертельных случаев, как ни странно, насчитывалось всего единицы. Когда в 1795 году Адмиралтейство приказало, наконец, наладить снабжение кораблей цитрусовыми, по рекомендации Линда, речь шла о соке лимона, а не лайма.